Глава 19 Король Санчо. Холодные солёные брызги попадали в лицо при особенно сильных порывах ветра, когда нос Катти Сарк зарывался в волны. Все попытки Тиландера отложить экспедицию на Родос, где расположилось государство Моско, оказались тщетны. Крепко держась за шкот, старался удержать равновесие при ощутимой носовой качке. Вспоминал радость, доставленную словами Лайтфута об изготовленном им патроне. Увы, все надежды оказались преждевременными. Представленный образец не имел капсуля, а, следовательно, являлся бесполезным. При тщательном рассмотрении патрона обнаружил, что обжимание пули краями гильзы тоже было неидеальным. Оставался микроскопический зазор. Однако американца это не смутило. Вопрос с правильным обжимом пули он обещал решить буквально за пару дней. Проблемой оставались капсуле, никто не знал, из чего он состоит. Только Тиландер увлекался охотой и мог сказать, что капсуль взрывается при протыкании, а на ощупь довольно мягкий. Не помогли записи Александрова. Физик, скорее всего, тоже не знал, из чего делают капсули. У меня оставалась надежда, что могут помочь дойчи, но их ружья были дульнозарядные. Уже в Берлине, увидев, каким образом мы модифицировали заряд ружья, мастера Ганса были в шоке, что им не пришла в голову подобная идея. Идея производства унитарных патронов практически умерла. Очень малая надежда оставалась на книги, захваченные фашистами при бегстве. Не помогли в этом вопросе и записи христоверов. С момента высадки в Макселе сатанисты вели церковные книги, фактически метрические, главным образом записывая там браки, факты рождения и смерти. Были записи относительно христианских праздников. Нашли рукописные Библии. Но ровным счетом ничего, что касалось бы прогресса и технического развития. Книги, найденные в резиденции патриарха, содержали «умные» в кавычках, мысли трех глав церкви, касающиеся укрепления веры. Во дворце отыскали в основном налоговую отчетность, сводки казненных и денежное довольствие местной аристократии. И все. Ни единой записи, как благоустроить земли, развивать хозяйство или улучшать растениеводство. Эти религиозные фанатики оставались в стазисе все эти годы, нисколько не заботясь об улучшении жизни. Перелопатив церковные записи, сводки отчетностей из дворца и оставленные рукописи, я совсем пал духом. Именно это послужило главной причиной, не дожидаясь весны, нанести визит в Моско-Торхепу. На весну у меня и так много планов. Посетить Регенсбург, ознакомиться с вассальным королевством а также найти племя Элтов, спасшее Нату от верной смерти, и переселить их под свое покровительство. Даже мелькнула мысль побывать на Фарерских островах. Пусть Дейридиум и закончился, но в капсуле были стены, было ядро. В хозяйстве все может пригодиться. Осенними вечерами, вспоминая свои приключения, обратил внимание на один факт, вылетевший из моей головы. Я напрочь забыл про две небольшие колонии, образованные в годы интенсивного освоения Макселя. Одна колония располагалась на Корсике и состояла из двадцати семей рыбаков. Вторая — у самой западной оконечности Сицилии и насчитывала всего семей 15. В свое время колонии основывались для наличия промежуточной базы во время морского путешествия из Макселя на Родос и Кипр. Но на Кипре случилось извержение, кардинально изменившее облик острова. А после обнаружения поселения Урха на месте моего Берлина, события сильно изменили мои планы. Вначале была ловушка Картера, потом покорение Урха. Я посетил обе колонии во время единственного средиземноморского турне. В тот момент обе мини-колонии с богатой сырьевой базой процветали, освобожденные от необходимости платить налоги. Сразу после возвращения из того путешествия мы сыграли свадьбу Михи и Иоки, а немного времени спустя появился звездолёт. Холодная погода, неудачи с капсулем и судьба двух колоний заставили решиться на осеннее путешествие. Январь — не самое лучшее время для Средиземного моря. Со стороны Балкан несёт холодом, заставляя поеживаться. Первая колония, расположенная на Корсике, скорее всего, не существовала очень давно. Балт, ходивший в Моско, часто приставал к берегам скалистого острова, но людей там не видел. Тем не менее, вчера мы пристали к берегу и потратили целый день на поиски следов бывшего поселения. Не знаю, что с ним случилось, но никаких следов пребывания разумных людей на этой земле мы не обнаружили. Единственным следом, что в этих местах когда-то водились люди, была пещера и груда костей животных. Никаких наскальных рисунков или иных признаков разумной деятельности человека не нашлось. Даже следы костров исчезли, либо их просто не разводили. Возможно, в пещере обитали древние люди, обходившиеся без огня. Климат Корсики довольно мягкий. Судьба поселения осталась загадкой. Не удалось обнаружить следов захоронений или ритуальных надгробий. В принципе, остров довольно большой, люди могли уйти с побережья, ища более удобное место для своего поселения. Обыскивать весь остров не входило в мои планы. Такая экспедиция могла занять многие недели. К Сицилии мы подходили в мрачном настроении. Если в живописной и богатой животными Корсики не смогли выжить люди, шансы встретить поселенцев на этом острове были ниже. Я хорошо помнил свои впечатления от Сицилии. Каменистые, поросшие низкими и колючими кустарниками склоны, на которых паслись козы. Кроме них, за два дня присутствия на Сицилии в прошлый раз больше животных не видел, если не считать змей. Змей здесь было много. Но козы спокойно паслись среди этих гадов, не проявляя страха. «Макс, Сицилия впереди. Будем приставать к берегу?» — отвлек от воспоминаний голос Тиландера. «Санчо качку не переносил. В такое время он обычно не вылезал из своей каюты. Кроме Санчо меня сопровождал Богдан и Ур, напросившиеся в путешествия». Мал с Бером оставались в Макселе на случай, если недобитые христоверы вздумают поднять головы. «Пристанем. Не думаю, что есть шансы найти наших людей, но проверить надо». Волнение моря в бухте не чувствовалось. В шлюпке разместились 12 человек, не считая четырех крепцов. Место на носу занял Санчо. Он не скрывал своей радости при виде суши. «Санчо, чувствуешь людей на земле?» Задал ему вопрос телепатически. В последнее время сеансы такой связи давались все легче. Болезненные ощущения возникали лишь при внезапном вторжении неандертальца в мою голову. «Люди есть, опасности нет», — коротко ответил Санчо, проявляя полную расслабленность. Лодка мягко ткнулась носом о берег. Выскочив, Санчо вытащил ее на полкорпуса, не дав нам даже выйти. Сейчас он стал даже сильнее, чем во времена до моего отлета. Это путешествие к Бермудскому треугольнику, где они и простояли, пока Санчо не услышал мой зов, на него хорошо повлияло. Правда, нисколько не снизила его аппетит на еду и женщин. Такими темпами через десяток лет возникнет еще одна община, где будут бегать маленькие полукровки. С места нашей высадки пришлось идти на подъем. Оказавшись наверху, Санчо протянул руку на восток. Там оказалась уютная бухточка, скрытая от наших глаз. Несколько строек дыма свидетельствовали о присутствии людей. Мы пристали к бухте, где в свое время высаживали людей для поселения. Она была соседней и отделялась скалистой грядой, входившей в море. Если идти поверху, расстояние до дымов составляло менее километра. Но заметили нас почти сразу. Со стороны предполагаемых костров появились человеческие фигурки. Рассыпаясь в стороны, они охватывали нас широким полукругом. «Дети, что ли?» недоуменно произнес Богдан, вглядываясь в низкорослых воинов, постепенно окружающих наш небольшой отряд. «Пигмеи!» — не стал объяснять, что это значит, приказав всем стоять на месте. Выйдя чуть вперед, демонстративно показал открытые руки без оружия. «Мы пришли с миром! Вы понимаете меня? Низкорослые воины!» — я ошибся, это были не пигмеи, а именно люди невысокого роста. Вслушивались в мои слова, остановив свое продвижение вперед. Знаменитых трубок с отравленными стрелами у них не заметил. Большинство вооружено короткими копьями по несколько штук в каждой руке. Трое воинов с длинными копьями, вставленными торцом в примитивную копьеметалку. Один из дикарей что-то прокричал в ответ, но слова были совершенно незнакомы. Я сделал еще одну попытку, сделав пару шагов вперед. Один из аборигенов взмахнул своей копьеметалкой. Копье не долетело добрых 20 метров. Не стрелять! отдал приказ своим вскинувшим луки. Санчо молча прошествовал мимо меня и пошёл навстречу аборигенам. Они подняли ужасный крик, прыгая на месте и потрясая копьями, но, к моему удивлению, никто так и не метнул своё оружие. Дойдя до первого дикаря, Санчо играючи поднял и посадил его к себе на плечо, вызвав вздох восхищения островитян. Они хорошие, Макш! — словно речь шла о котятах, — ворвался в мою голову голос Санчо. Несколько аборигенов, побросав копье, подбежали к неандертальцу. Одной рукой Санчо усадил второго на плечо, вызвав уже настоящий шквал криков. О нашем присутствии забыли. Дикари окружили моего приемного сына, словно малыши, просясь в руки матери. Снимая одних, сажая других, Санчо играл с ними, как с котятами. Что он делает? недовольно буркнул Богдан, сжимая в руках топор. Надо их разогнать и продолжить поиски. Санчо не глуп. Думаю, он играет с ними и с конкретной целью, отмахнулся я от вечно угрюмого лутого. Посмотрим, что из этого получится. Немного поиграв с аборигенами, Санчо присел рядом с одним из них, обхватив его голову руками. Дикарь дернулся освободиться, но с таким же успехом можно было попробовать сдвинуть с места гору. Встревоженные соплеменники окружили нашего неандертальца и дикаря плотным кругом. Минуту спустя Санчо поднялся, а дикарь трусцой побежал в нашу сторону, крикнул своим пару фраз. Не добегая до меня пары метров, абориген плюхнулся на землю, положив голову и простирая руки. «Хаал! Хаал!» — дважды повторил мужчина, не поднимая головы. «Это было что-то новое. Что такое ему внушил Санчо, что островитянин жалобно что-то просит или говорит?» Дотронувшись до его плеча, жестом показал, чтобы поднимался. Медленно встав на ноги, дикарь показал в сторону дымов. Дол, тронувшись, остановился и повторил. Дол «Он приглашает нас к себе», — проговорил Тиландр и оказался прав. Мы поравнялись с Санчо и дикарями, облепивших его со всех сторон. Дикари не выглядели, как виденные ранее пигмеи. Обычный нос, средней толщины губы, смуглый цвет кожи и короткие ежики волос. Обычные такие кроманьонцы только ниже среднего роста. Самый высокий из них теменем не достигал моего подбородка. А Богдан, Ур и тем более Санчо были выше на две головы. В сопровождении дикарей мы дошли до склона, откуда открывался вид на их деревеньку. Это первое поселение, где жилища были сложены из камней, а крыша — из толстого слоя высохших кустарников. Таких жилищ было около четырех десятков. При виде нашей группы навстречу стремились дети. «Зачем мы туда идем, отец?» — Ур редко заговаривал первым, предпочитая слушать. «Из любопытства. Этот остров стоит на пути из Макселя в Москву. Возможно, мы организуем здесь новые поселения и лучше знать, кто именно здесь живет и что из себя представляет. Запомни, Ур, лучшая победа ⁇ это та, что достигнута без крови. А данное племя может стать нашим союзником. Они слабые и маленькие, презрительно отозвался аместный Богдан, поддерживая мнение Урра. Знал я племя еще мельче, но тебя и любого из нас они могли убить одним пливком вспомнил пигмеев с отравленными шипами. Проигнорировав удивленные вопросы Богдана и Урра, как можно убить человека плевком, вступил в поселение. Не знаю, что сказал своим людям вождь, но на нас смотрели без страха, скорее, с невероятным любопытством. Одна молодая женщина умудрилась подкрасться к Богдану и схватить его за бороду, вызвав у бородача сплошной мат. Звонко засмеявшись, женщина смело повторила попытку. Ошеломленный её наглостью, Богдан молча смотрел, как его гордость, окладистую бороду, мнут грязные руки. «Окружили нас всех. К нам тянулись руки женщин, детей, воинов, щупая наши бороды и одежду. Сами дикари были только в набедренных повязках из шкур. Оголенные грудью молодых женщин вызывали у Санчо острый приступ сексуального голода. «Санчо, нельзя трогать этих женщин!» Успел предупредить неандертальца, прежде чем он окончательно потеряет голову. Ему даже не пришлось бы терять ее. Внимание, он удостаивался больше всех. Нам преподнесли засушенных мелких плодов, которых я узнал оливки. Спустя полчаса ажиотаж, вызванный нашим появлением, немного улегся, и вождь Уул, так произносилось его имя, предложил нам трапезу. Само племя так и называлось, Дуул, и жило в основном за счет даров моря водоросли, рыба, устрицы. Последним особенно обрадовался Санчо, поглощая их в неимоверном количестве. Едва разбив очередную устрицу, он запрокидывал голову, выпивая сок и мощно всасывая содержимое. Его живот стремительно увеличивался в размерах, становясь похожим на барабан. Дулы, открыв рот, с восхищением смотрели на Санчо, принося ему все новых устриц, похлопывая по округлившемуся животу. Я уже начал беспокоиться за его желудок, когда неандерталец наелся, вызвав вздох разочарования у зрителей. Беседа с Уулом происходила жестами, понимал он не с первого раза. Все мои попытки узнать о судьбе людей из соседней бухты остались без ответа. Жестами такое не спросишь, не объяснишь суть своих вопросов. Но, судя по реакции Дул на нас, людей они видели впервые, хотя похожие на них племена на острове жили». Это заметно потому, насколько разными были представители его племени. Среди них встречались люди с разным цветом глаз, волос и формы носа. «Макс, посмотри на Санчо! Словно король среди подданных!» — со смехом показал рукой Тиландер. У меня сложилось впечатление, что примерно так лилипуты встречали Гулливера. Неандерталец возлежал в расслабленной позе. Обнажив его необъятный живот, несколько детишек водили по нему руками, издавая восхищенное Аас! не остались в стороне и местные красотки, поглядывающие с огоньком в глазах в сторону моего приемного сына. — Герман, нам пора. Не то Санчо приступит к удовлетворению местных красавиц. Только боюсь, при их миниатюрных размерах это может закончиться плохо. — Ты прав. Если не он их, то они его сами оседлают. Смотри, как глазеют! — поддержал Тиландр, поднимаясь на ноги. Подойдя к полулежащему Санчо, он отвесил ему шутливый поклон. «Ваше Величество Санчо, не пора ли нам вернуться на корабль?» Неандерталец ответил на его слова такой громкой отрыжкой, что детишки отскочили с испуганными криками. «Санчо, мы уходим!» — послал приказ Неандертальцу. «Здесь хорошо!» — моментально отозвался мой здоровяк, тем не менее принимая вертикальное положение. Ул! позвал я вождя. Поясняя свои слова жестом, сказал. «Мы вернемся!» Найдя глазами на поясе Урра большой нож, протянул руку. Ур молча отдал требуемое, таких ножей во дворце было немало. Вручая нож вождю, сказал: Нож! Нож! повторил Уул незнакомое слово. Дуол ножей не имели, они пользовались заостренными камнями. Отрезав кусочек шкуры, продемонстрировал качество железного оружия, вызвав удивленные крики. Один из воинов попробовал сделать то же самое куском камня, ему пришлось потрудиться, но все равно получилось не так ровно и красиво. «Провожали нас почти всем селением до самого спуска в бухту, где мы высадились. Вид корабля в бухте привел дикарей в ужас. Они падали на землю, закрывая голову руками. Это выглядело странно. У меня сложилось впечатление, что какое-то судно они видели раньше и очень его боялись. Уже в шлюпке меня осенило. Герман, ты видел, как дикари падали и закрывали голову руками? Да. Нас они не испугались, а вот парусник их привел в ужас», — согласился американец. Они закрывали не голову, а уши. Думаю, что они видели корабль раньше, и это судно стреляло из пушек. Вот почему они закрывали уши. «Христоверы?» — спросил Тиландр, вглядываясь в меня. «Возможно. А может, и кто-то другой». «Но у Моска не было пушек», — напомнил американец. «А я и не говорю, что Моска. Возможно, это часть команды парохода. Есть записи христоверов. Часть команды сошла на берег вместе с ними. А остальные...» «И, кстати, где этот пароход?» — Тиландер встрепенулся. «На этот вопрос у меня нет ответа, но в записях Тихона говорилось, что однажды утром пароход исчез. Не исключено, что на том судне могло быть пушечное вооружение. В годы Первой мировой войны многие гражданские корабли вооружали против рейдов Кайзера. Или у нас под боком есть еще неизвестное судно с пушками», — глубокомысленно заключил американец, сплевывая за борт.